Глава 21. Кит пошел своей дорогой и вскоре забыл и пони, и фаэтон, и маленькую старушку, и маленького старичка, а в придачу к ним и маленького молодого джентльмена, и начал снова гадать, что же стало с хозяином и милой его сердцу хозяйской внучкой, так как мысли о них не давали ему покоя, не переставая подыскивать в уме хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение их отлучки и убеждая себя, что они скоро вернутся, он решил пойти домой, кончить дело, прерванное в ту минуту, когда ему вспомнился уговор со старичком, а потом снова отправиться на поиски работы. Кит завернул во двор, где стоял их дом, и вдруг... Что за чудо? Пони! Да, это был тот самый пони, только он казался еще упрямее, А в Фейтоне, наблюдая за каждым движением норовистого конька, сидел один мистер Авель. Он заметил проходившего мимо кита и изо всех сил закивал ему, не щадя собственной головы. Кит удивился, увидев пони, да еще возле своего дома, и не мог взять в толк, почему он очутился здесь, и куда девались его седаки. Это стало ясно ему лишь тогда, когда, подняв щеколду на двери,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 и на нескольких других леди и джентльменов в различных частях Англии и Уэльса, поскольку вышеизложенные события происходили у всех у них на глазах. Причем не забыла и некоего мистера Брауна, который, как говорят, служит теперь в Индии капралом, а значит, его можно разыскать без особого труда.